Цунами говоря, очень удобны для Балиона и Иара в соседе, но крайне опасные для спрятавшегося за степью Неверона. Зато когда появилась расщелина, жрецу даже и думать не пришлось, куда сунуть свой длинный кривой нос. Сиди себе и посылай на равнину через эту дыру столько тварей, сколько можешь создать. Он, видимо, так и делал. Потому, потому что Файс как-то обмолвился, что именно на этом участке была самая горячая работа для королевских хасов и ордена карающей длани. Там всегда ходили усиленные патрули, всегда регулярно прочесывались леса, всегда по дорогам сновали вооруженные до зубов конные отряды, иногда и совместные, потому что плотность нежити на квадратный километр площади зашкаливал здесь почти так же, как в Фарлеоне. И всегда была самая большая численность обычных охотников, потому что количество тварей, пробирающихся от расщелиной в сторону вольницы, было таково, что работы хватало на всех. Услышав об этой клоаке, я сперва неприятно удивилась. Что за гадство? Почему я не знала этого раньше? и почему не почувствовала, но потом поняла. У степи имелся свой хозяин, и хозяин мне явно не дружественный. А поскольку четких границ между равниной и степью никто не проводил, поскольку расщелина относилась к горам, а кусок земли возле нее вполне мог захапать себе темный мак, то она меня и не беспокоила, как фарлион. И поэтому, когда с ним удалось более или менее разобраться, то мои постоянные кошмары все-таки сошли на нет. Они сдвинулись в сторону кишащей нечистью айдовы, блин, дыры, из которой сюда постоянно лезла всякое г <кхм> Причем мне совершенно непонятно, чем тут занимаются маги, которые вполне могли бы обрушить пару скал, чтобы раз и навсегда забить эту дыру, каменной пробкой. Но вот теперь у меня наконец дошли до этой задницы в буквальном смысле слова руки, и я твердо намеривалась выяснить, что тут не так и почему Его Величество, содержа свою драгоценную казну такую прорву вооруженного и магически подкованного народа, не додумался до этой элементарной мысли. А если и додумался, то почему все еще ее не осуществил? Все же дураком, как мне заочно показалось, он не был. И такой простой способ решения проблемы просто не мог обойти. Но раз не сделал, значит причина была. И причина эта такова, что возможно тут не обойтись без моего прямого вмешательства. Все же я Ишта или кто? И если тут еще моя земля, то надо понять, почему она больше не откликается. Вот с такими мыслями мы с Лейном вернулись обратно на землю, а уже к следующему полудню добрались до военного лагеря. Надо сказать, организовали его грамотно. На расстоянии ровно в сутки пешего пути от расщелины, немного в стороне, закрывшись от нее густым и хорошо прочесанным лесом. Со стороны гор его охраняла широкая полоса из вырубленных деревьев, и сожженных кустов снабженное милами сердцу любого вояки деревянными заграждениями. Там же имелись изоостренные, магически обработанные колья и почти что противотанковые, усили... усиленные заклятиями рогатки, о которых мне не так давно рассказал Фаес, и которые я впервые видела собственными глазами. Там же земля наверняка была напичкана всякими неприятными сюрпризами для тварей. И там же имелась самая настоящая баррикада из брёбен, загадочно искривлённых железок, о назначении которых в точности знали только маги, которые их создавали, а также регулярно натыканных караульных, которых, которым было строжающе предписано «бдеть круглые сутки». Точно такая же полоса препятствий огибала лагерь с трех других сторон, только имела чуть меньшие размеры, но при этом все равно охранялась суровее некуда. В северной стороне располагался самый настоящий КПП, только шлагбаума и не хватало. А внутри, насколько хватало глаз, стояло множество палаток-домиков, возле которых повсюду виднелись сжженные и проплешенные от костров. Деловит основали вооруженные люди, человек 200 на вскидку, не меньше. Слева от КПП и чуть вглубь коптил воздух местный вариант походной кухни. Еще дальше виднелись обозные телеги, потом какие-то узкие вертикальные палатки, которых я по виду входящих и выходящих людей опознала вполне себе прилично устроенные сортиры все того же квадратно-гнездового способа использования. Здорово удивилась, конечно, потому что никак не ожидала встретить здесь несомненные признаки цивилизации. Но потом решила, что местное начальство явно не дурное, чтобы позволить целой толпе разномастного народа гадить где попало. Дисциплина тут была на уровне, и я мысленно одобрила подобный подход после чего перевела взгляд на противоположную сторону лагеря и удовлетворенно кивнула. Конечно, самые большие и удобные палатки были поставлены на максимальном удалении от мест общественного пользования. Ставка командующих, надо полагать. Где селились самые знатные, самые умные, замечательные и вообще. Даже Фаис, наверное, там живет. Ага, точно. Вон он где флаг Фарлеона виднеется. Там и искать его буду, когда приспичит. А рядом с фарлеонским котом торчит шест со знакомым японским красным кругом, известный всем дуракам знак гильдии рейзеров. Значит, фарис точно где-то там. Чуть ближе к КПП нашелся просто белый флаг, символ церкви и нелюбимых мной святош. Совсем рядом трепетал на ветру еще один вымпел, тоже белый, но изображающий восходящее над горами золотое солнце. А последним в ряду самых-самых был очень скромный, совсем незаметный на фоне более именитых коллег-флажков, при виде которого у меня, тем не менее, перехватило дыхание, а из груди вырвался невольный вздох. «Вот же сволочи! Найду, кто это придумал! Убью!» «Эй, ты кто такой?» Вдруг грубо окликнули меня откуда-то снизу. Я удивленно опустила глаза и неожиданно поняла, что пропустила появление какого-то дюжего детейных доспехов. И шлеми, который весьма недобро смотрел на меня, из-за подопущенного забрала, и явно был не слишком рад услышать столь некрасивый отзыв о местном лагере. «Кто таков? Откуда?» Я покачала головой, все еще поражаясь наглости названных братьев, осмелившихся прямо напротив палатки рейзеров, изобразить на белом фоне мой законный шестилистник. Затем все еще негодуя, негромко фыркнула, скинула плащ, прикрывавший доспехи от солнца, и сердито буркнула. Фантом! Неизвестный мужик, Судя по белому платку, повязанному на левом плече, хас. Вдруг отпрянул, будто его тараном в грудь ударили. Как-то странно вздрогнул. Расширенными глазами оглядел мою чешую. Клацнул зубами, мгновенно признав безумно дорогой Адарон. Напряженно ищущим взглядом пробежался по грозно оскалившемуся шейре. Выращенному им, блин, серебристо черному в стиль, седлу. Затем по моим ногам, закованный в крепкий панцирь груди, недвусмысленно торчащими из-за пояса рукоятин двух мечей, притороченному гербу с гербом фарлеона Ах, да, я же его полой плаща закрыла. Наконец наткнулся на закрытое маской лицо под черным шлемом с узнаваемой серебряной окантовкой и как-то разом осел. — Прошу прощения, не узнал. — Ваши вон там обосновались, господин. — Ого! Интересно, что же такого успели натворить мои парни, раз от нас уже шарахаются, и раз даже хваленые королевские хасы смотрят на меня, как на вышедшее исп... исподнее чудовище? Что-то мне не кажется, что эта броня его так впечатлила. Наверняка видел не хуже. Ой, доберусь я до них. — Ой, и получат они, если кто-то рискнул нарушить конспирацию. — Пожалуйста, господин. Почтительно отошел в сторону часовой, махнув рукой в сторону флага с шестилистником. — Хорошо, хоть одно... однотонный, черный, додумались нарисовать. А то объясняй потом, зачем они там радугу намлевали. Конспираторы, блин, доморощенные. — Там все ваши. Только ночью с рейда вернулись. срейта Опа! Окажется, Фая с времени зря не терял. Я молча кивнула, и Лин, недобро покосившись на отступившего воина, неторопливо вошел в лагерь. А народу тут, правда, много. И палаток, если мне не изменяет зрение, сотни-полторы. Причем это только те, что поменьше, и где с комфортом могли уместиться лишь двое человек. Но если представить, что люди собирались в спешке и не слишком рассчитывали на удобство, то народу тут по две, а то и по две с половиной сотни точно наберется. И это элиты, между прочим, хасы, рейзеры и орденцы. Только лучшие, собравшиеся со всех концов Балиона, чтобы заняться привычной работой. М-да. — Кажется, Файл слегка ошибся со сроками, или же ребята взялись за дело схода, не дожидаясь, пока подъедут все, кому надо. Вот и в рейды выходили уже. Вот и лагерь устроен так, будто тут уже с месяц живут. Палатки стоят, костры дымят, ямы под туалеты выкопаны, сами туалеты огорожены, начальство красиво обустроено. Загранотряды созданы, караульные выставлены и сменяют друг друга с точностью швейцарских часов. Блин! Эти люди знают свое дело. Хорошо, что мы с Лином уже побродили по окрестностям. Было бы неприлично явиться сюда самым последними и оказаться не в курсе дела. Но мои-то каковы? Сколько времени они тут уже находятся? Неделю? Дни пять? Вряд ли больше, но все равно уже успели выпендриться и создать себе вполне определенную репутацию. Пока добирались до больших палаток, я со всех сторон ловила на себе настороженные, тревожные и откровенно неприязненные взоры. Нас, конечно, не трогали, вслед не вопили, что прошли слишком близко от едва тепляшихся костров. Доспехи мои не обсуждали, ага, привыкли, я думаю. На таращились. На щит глядели с некоторым недоумением. Ну да, у теней таких не было. Алина хоть и оглядывали с ног до головы, а тот, зараза, еще и иноходью пошел, изгибая шею и откровенно выпендриваясь. Но тоже многозначительно помалкивали. Короче, чувствовала я себя так, как будто все вокруг что-то эдакое загадочное знали, а я еще ни сном, ни духом. Ладно. Вот сейчас все и выясним. Парни, как оказалось, устроились весьма неплохо. Палаток целых пять поставили, хотя нас всего-то 9 человек. С одной стороны за ними виднелся глубокий обрыв, за которым весело и звонко журчала небольшая речушка. С другой их закрывали палатки резеров. Ага, наверняка много знакомых тому вижу». С третьей ребята отвоевали себе место под персональный сортир, деликатно обозначенный плотной, серой, хоть и никак не помеченной палаткой. Хвала Аллару! Сообразили, что мне будет неловко торчать поутру в хлипкой кабинке по соседству с каким-нибудь Хасом. Ну а с четвертой стороны, перед этим островком уюта, росли несколько специально оставленных, нетронутыми, молодых сосен, возле которых виднелся небольшой, аккуратно сложенный очаг, а также вполне приличная по размерам площадка, где можно посидеть на старом, но еще крепком бревне, которое, если приспичит, можно легко сдвинуть в сторону, и тогда к нашим услугам окажется неплохое место для тренировок.